Глава двадцать пятая. Другая женщина отказалась бы. Даже самая посредственная женщина отказалась бы, почувствовав неловкость. Но когда эр пригласил меня в свой любимый ресторан, я колебалась ровно столько, сколько потребовалось на то, чтобы оставить сообщение Майклу. «Привет, это я». Закрываю дверь дамской комнаты и беру из вазочки шоколадную конфетку. Ты, наверное, ужинаешь с Дженнифер и Дефорио? Извини, просто хотела сообщить, что тоже иду на ужин. Я заехала в местную винодельню, и хозяин пригласил меня составить ему компанию. Созвонимся позже, Майкл. Я знаю, что оправдываюсь, и, наверное, поступаю отвратительно, но убеждаю себя, что все еще в рамках приличий. Возможно, я чуть заступила за черту, но все же пока... Не перешла ее. Мы сидим за столиком у окна, любуемся Гранд Траверс Бэй и едим мидии на пару, тонца на гриле и гребешки в соусе с виски. В принципе, меня бы устроил и бургер из ресторана быстрого питания. Еда для меня сейчас не имеет значения, ведь это самый замечательный день в моей жизни. Эр наливает мне вина. Белое бургундское, произведено из шардоне. Идеально подходит к этому масляному соусу для мидий. Он качает головой. «Извини, должно быть, я похож на напыщенного осла. Ты ведь из Нового Орлеана, и о еде и винах знаешь больше меня». «Да, пожалуй». «Правда?» Эрджей смотрит на меня удивленно. «Ты любишь поесть?» «Вовсе нет». Я говорю о твоем самокритичном выражении. Лицо мое остается при этом серьезным. Эрджей не сразу понимает, что я шучу. Расслабляется, лишь услышав мой смех. «Издеваешься, да? Я правда так ужасно выгляжу? Извини меня». «Нет же, ты не представляешь, как мне интересно послушать о белом бургундском». Улыбнувшись, он поднимает бокал. «За белое вино...» и красные лица, и за нежданных гостей. Мы пьем вино, и я решаюсь спросить его о Изи и Заке, детях, которые каждый день приходят к нему после школы. Они дают мне больше, чем я им. Мы приносим пользу друг другу, у нас все честно. Вот как... Я не верю ему. Он говорит так, потому что очень добрый. Да, летом они мне очень помогают. Зак — прирожденный пчеловод. Он и сам говорит, что очаровал пчелок, и с ним не поспоришь. Я занимаюсь брожением меда, экспериментирую с напитком, который называется медовуха. Если получится, прибыль пойдет на обучение Зака в колледже. А что делает Изи? Изи, он запинается. Изи помогает на кухне. Я не могу держать смех. Да, от нее много помощи. Кем ты меня считаешь, эр Джей? От нее больше хлопот, чем пользы. Ты просто их любишь, признайся. Он смеется в ответ и качает головой. Они для меня особенные. Мэдди в состоянии сама их воспитать. Она трудолюбивая и делает для них все, что может. Не сомневаюсь, они тоже тебя очень любят. А где их отец? Эрджей мрачнеет. «Да, он был... Это грустная история. Мне не терпится узнать больше, но выражение его лица подсказывает, что тему лучше закрыть. Следующий час мы проводим за разговором о наших увлечениях, его виноделии и моей выпечке хлеба. Делимся друг с другом главными достижениями и самыми большими неудачами. Я неожиданно рассказываю ему о матери, правда, не вдаваясь в подробности. У нас были сложные отношения с того времени, как мне исполнилось десять лет. Совсем недавно я поняла, что во всем была виновата сама. Надеюсь, что мы сможем прийти к взаимопониманию. Желаю тебе удачи. Откровенно скажу, как эгоист я мечтаю, чтобы вы стали неразлучны. Я опускаю глаза и тереблю в руках салфетку. «Теперь твоя очередь». Эрджей говорит о своем браке, о том, что в нем было плохого и хорошего. Проблемы в том, что у нас разные стремления и мечты. Стейси была в ярости, когда я сказал ей, что хотел бы открыть винодельню, а мне было неприятно, что она не представляла, о чем я мечтаю. Откровенно говоря, ее сложно обвинять за нежелание в корне изменить жизнь. Возможно, я бы так и увяз в этом браке и не реализовал мечту, если бы не ее босс Ален. в прошлом ноябре они поженились. О мне так жаль рдж берет меня за руку. почему? Они счастливы и она и Ален. мы с ней слишком разные. Теперь я это хорошо понимаю. Ясно, говорю я, и начинаю рассказывать ему историю наших отношений с Джеком, потом о нашей последней встрече в Чикаго и о его признании о том, что он женился. Это стало для меня шоком, говорю я. Я считала, что он мне не подходит, но когда услышала, что он женится и у них будет ребенок, откровенно запаниковала. Понимаешь, Я подумала, что могла совершить ошибку. «Может, мне надо было дать ему второй шанс?» «Сейчас уже поздно, дверь захлопнулась. А теперь тебе кажется, что он был тем самым единственным?» «Нет, не был, но Джек очень хороший. Знаешь, он сказал мне как-то слова, которые я никак не могу забыть. «Если ты кого-то любишь, ни за что не захочешь от него отказаться». «И он прав». Будь эти отношения важны для тебя? Ты бы поняла. Полагаю, ты что-то не договариваешь. Я чувствую, что краснею. Да, что-то не договариваю. Что-то о Майкле Пейне. Что теперь мне кажется, не стоит возлагать надежды на наши отношения. эр джей кладет руки перед собой и наклоняется вперед. Ладно, поговорим о том, о чем обычно говорят на первом свидании. «Расскажи, а каков был твой жизненный план?» Я улыбаюсь и макаю кусочек хлеба в вино. «Все просто. Я хотела иметь дом на дереве». Эрджей весело смеется. «Дом на дереве? Не может быть. Мне казалось, после семи лет о таком уже никто не мечтает». «Мне нравится, как он надо мной посмеивается» и как наш разговор переходит от серьезных тем к шутливым. Только не в моем случае. Я мечтала о своем доме среди кроны деревьев с прочными веревочными лестницами. Он должен быть достаточно большой, чтобы в нем поместился книжный шкаф, столик, за которым я могла бы пить кофе, и кресло. Всех этих вещей достаточно, чтобы я была счастлива. Все остальное в этом мире меня не интересует. Здорово. Собственный дом на дереве. Уверен, на двери ты повесила бы табличку «Мальчикам вход воспрещен». Может быть, отвечаю я, скромно потупив взгляд. Я впускала бы только тех, кто знает секретный пароль. Эрджей смотрит прямо мне в глаза, и у меня не возникает желания отвернуться. Он наклоняется к самому моему лицу и спрашивает почти шепотом. И что же это за пароль? У меня учащается дыхание, сердце бьется у самого горла, даже руки дрожат. Я поднимаю бокал и ставлю обратно, потом отворачиваюсь и смотрю на сидящих за соседним столиком людей, до которых мне нет никакого дела. «У меня есть любимый мужчина, Эр-Джей».